Глава 4. Последний бой. Роберт и Лемах еще и еще раз оттягивали линейку. На третьем улетевшем вдаль черте чёрте Бурьянов задумался. "Блесть, да давай! И повнимательнее там". Очередные пехотинцы оказались предусмотрительнее предыдущих. Хлопок линейки прозвучал в холостую.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 ботились о нём, старались угостить, приласкать, приголобить. И что же? Он оказался таким же бесчестным предателем, как и его дядя, рёв возмущённых чертей. Какое наказание мы выберем для них? Только смерть. Теперь черти радостно завыли. Смерть змяникам, вегерадам и предателям. Полын Бурьянов сошел с коробки. Речь утомила владыку. Да, пока не забыл. Сам подождет. Сначала казнить его племянника. Ну, и щенка заодно. Пожалуй,